Глава 6 После того, как Русова поведала мне все ей известное о Бурмашеве, стало понятно, что в убийстве его обвинить вряд ли удастся. Единственное, что я сейчас могла сделать, так это уличить его в чем-то другом. А уж после того, как нужный материал на него будет собран, а дело заведено, можно будет поднажать на него и заставить признаться еще и в убийстве Ирины. Я сразу сообщила о своих намерениях Русовой, и девушка с огромным желанием выложила всю подноготную Бурмашева. Начала она с того, что заявила – Официально Бурмашев является крупным частным предпринимателем, но на деле это далеко не так. Имея массу магазинов, Андрей семёнович не сидит на месте, а крутит деньгами. Он то и дело откуда-то привозит в Тарасов диких животных, запрещенных законом для отстрела, продает их мясо в рестораны, шкуры-кутюрье, кости ювелирам. Кроме этого еще торгует оружием, большая часть которого является краденым. Да еще и организовывает сафари для очень богатых людей. За такие делишки ему уже давно пора на нары. Но вся проблема в одном. Доказать, что он всем этим занимается, никто не может. Кроме, пожалуй, меня. Выслужав девушку, решила я. А мой внутренний голосок тут же принялся надо мной издеваться. Ага, знаем мы, как вы нюхом всех за версту чувствуете. Вот ведь когда наведывались к своему подозреваемому, даже не заподозрили ничего. Возможно, я просто была не в духе. Отмахнулась я от него. Я же не Шерлок Холмс. Хотя и у него были в жизни провалы. Тогда мой голосок отстал, и я смогла продолжить беседу с Лидией. В конце концов вышло, что в кабинете Кири я провела часа два, не переставая заваливать пришедшую к нему девушку вопросами. Были ли у Бурмашева другие любовницы помимо Иры? Насколько сильно он ей доверял? Каким образом она узнала о роде его занятий? Почему он испугался, что она кому-то об этом расскажет, учитывая, что он не боится следственных органов и уверен в своей недоступности для них? Где его обычно можно найти? Одним словом, я в буквальном смысле слова пытала девицу, не давая ей даже минуты отдыха. Если бы не вернувшийся Киря, мы бы, наверное, еще не скоро расстались. А Кирьянов, между прочим, просто влетел в кабинет. Вид у него был такой запыхавшийся и растрепанный, что мы с невольно замолкли и уставились на него. «Черт бы побрал этих малолеток!» Раздраженно выпылил Киря, падая в свое кресло. «Учиться им, видите ли, надоело. Решили школу подорвать. А у меня все саперы в отпуске или в разъездах. Пришлось самому к той школе тащиться. Но ничего, экзамены детишкам сдавать все же придется», — удовлетворенно добавил он. «Я их шутку раскрыл. Теперь поплатятся за все». Да, а вы что это до сих пор тут? Я думал уже уехали. Куда? Не поняла я. К тебе. Удивлённо глядя на меня, ответил Володя. Или ты не будешь ей помогать? Буду. Но зачем мне вести девушку к себе домой? Я всё ещё не понимала, что имел в виду Киря. Ну как же. А где ещё она будет в большей безопасности, как не рядом с тобой? Уверенно произнёс Киря. У нас с её деть некуда. Не в камеру же сажать. Но я и подумал, что ты могла бы на время предоставить ей свою вторую квартиру и... «Браво, Володя!» – зааплодировала я Кире. «А ты у меня сначала спросить мог, прежде чем принимать решение?» «Ну, так вот я сейчас и спрашиваю». Ничуть не смутился Кире. «Или ты другой вариант, более удобный нам всем придумала?» Я обреченно вздохнула, прекрасно понимая, что здесь Кире совершенно прав и никуда больше, как в мою вторую квартиру, доставшуюся по наследству от бабушки и используемую мной как конспиративную. Деть Лидию было нельзя. Действительно, там она будет в сравнительной безопасности, и искать ее там вряд ли кто станет. Одним словом, мне оставалось только согласно кивнуть и, перебросившись с Кири еще несколькими фразами, отправиться на эту самую конспиративную квартиру. Пока мы ехали туда, Лидия предпочитала молчать. А если я вдруг о чем-то ее спрашивала, старалась отвечать коротко и без подробностей. Я даже начала подумывать, что она уже жалеет, что обратилась за помощью именно в милицию, а куда бы то ни было еще, но спрашивать об этом вслух не стала, решив, что это уже ее проблема. Пока еще мне платили лишь за поиск убийцы Ирины Брэль из за сбор на него улик и доказательств его вины, но никак не за охрану этой красотки. Следовательно, разрываться надвое я не собиралась. Наконец, показался мой второй дом, как я его называла. Я остановила машину у подъезда и повела девушку показывать ей новое ее убежище. Мы поднялись на нужный этаж. Я открыла дверь своей хоромы, а затем стала снимать ключ от нее с общей связки. Затем окликнула озирающуюся по сторонам девушку и, притянув ей ключи, произнесла. «На, вот возьми. Это на тот случай, если вдруг понадобится куда-то выйти. В магазин, например». «Но старайся не слишком высовываться. Народ сейчас уж очень болтливый. Можешь засветиться». «Ох, я знаю», — со вздохом ответила русова «Ну вот и отлично», — вздохнула я. «Тогда располагайся, а я отправлюсь на поиски нашего нарушителя закона». «И еще. Телефон мой найдешь на трубке сдешнего аппарата. Но лишний раз старайся не звонить. Будешь меня только отвлекать». Лидия снова кивнула и пошла провожать меня до выхода. Я покинула свою квартирку и, сев машину, закурила. Не спеша выкурив одну сигаретку, я приняла решение, попытаюсь понаблюдать за Бурмашевым со стороны. Тем более, что теперь мне стали известны основные места, где он бывает. А значит, найти его большого труда не составит. При этом я понимала, что меня Андрей Семенович наверняка хорошо запомнил. Значит, мне следовало немного изменить свой имидж. Сделать это я могла только дома, и потому, заведя свою девяточку, поспешила сразу к родимому дому. Я зашла в подъезд и стала подниматься по лестнице наверх, так как лифт в последнее время не работал. очинить его, похоже, никто не собирался. Интересно, куда подевались ключи? Сунув руку в сумочку, подумала я. Связка никак не попадалась. Кажется, я сразу бросила ее в сумку после того, как дала Лидии ключи от бабушкиной квартиры. Вот именно что бросила. Заметил мой внутренний голосок. Теперь ищи, где бросала. Я не стала с ним спорить, а продолжила рыться в сумочке. Вскоре ключи мне попались, и я беспрепятственно вошла в свое прохладное и родное уютное гнездышко. Небрежно бросив сумку в кресло, я прошла на кухню и, налив прямо из-под крана холодной воды, залпом выпила ее, так как мой организм совершенно обезводился за время поездок по пожаре. Когда жажда была утолена, я подошла к зеркалу и посмотрела на себя. «О, ужас!» – была моя первая мысль. «И я такая хожу по городу?» Впрочем, почти сразу успокоилась я. В такую жару буквально у всех лица жирные. А волосы липнут к шее, так что я не единственная. «А будет еще хуже», – опять вздохнула я. Придется ведь натягивать парикон и носить на лицо кучу грима, чтобы стать неузнаваемой. и Я принялась собирать те предметы, которые помогли бы мне преобразиться в совершенно другого человека. Хорошо понимая, что менее всего заметно я буду, если оденусь как мужчина, я отыскала просторный, со множеством карманов легкие брюки, какие сейчас носят и девушки, и парни, а также длинную клетчатую рубаху. Главная сложность была с головой, точнее с волосами, которые необходимо было спрятать. «Хотя, почему именно прятать?» – неожиданно подумала я. «Разве мало сейчас по Тарасову ребят с хвостами мотается?» Нет, не мало. Значит, я могу тоже просто собрать волосы в хвостик. Ну а сверху надеть какую-нибудь кепку. Будет как раз то, что надо. Так я и сделала. Отыскав совершенно доисторическую резинку, я собрала волосы, смазала их слегка кремом, чтобы они не торчали во все стороны, а выглядели грязными, а потом надела на макушку кепку с длинным козырьком. Макияж мне, конечно, пришлось смыть, но этому я была только рада. Дополнили наряд ряд светлые кроссовочки на высокой подошве и небольшой рюкзачок, в который я пересыпала все содержащееся в сумочке, после чего критично осмотрела свое отражение в зеркале и, решив, что придраться практически не к чему, покинула свою квартиру. Теперь мне необходимо было найти Бурмашева, а там уж по ходу дела решить, что делать и как быть. Бурмашев попался мне на глаза не сразу, а лишь когда возвращался домой на своей машине. Я в тот момент сидела в небольшом кафетерии, расположенном напротив его дома. После этого я провела в том кафе еще не один час, прежде чем мой преследуемый покинул свой коттедж и куда-то направился. Я поспешила за ним следом, но не успели мы проехать и пару сотен метров, как машина Бурмашева начала вилять по дороге, нарушая все правила движения и обгоняя впереди идущий транспорт. Мне копировать его действие было опасно, так как это сразу выдало бы слежку, а потому я вынуждена была остаться на месте и лишь после того, как авто Бурмашева скрылось из вида, кинулась его догонять. Кинулась поздно. Мой подопечный уже успел оторваться на значительное расстояние и свернул в какой-то переулок. Я поняла, что проделал он все это не случайно, а чтобы выявить слежку, и если она есть, избавиться от хвоста. Наверняка Бурмашев сейчас направлялся на один из своих складов или еще в какое-то тайное место. Куда именно, я, конечно, не знала, а потому вынуждена была вернуться назад, к коттеджу, и снова ждать его там. Не стану рассказывать, что было дальше, так как в двух словах это можно назвать отточенной работой. Но только, увы, не моей, а Бурмашева потому что он, вернувшись домой, вскоре снова куда-то поехал. Опять началась игра в прятки-догонялки. Он умудрялся отрываться от меня каждый раз, едва я его выслеживала. Даже войдя в ресторан, он смылся в какую-то комнату, да так быстро, что я даже не успела проследить за ним. В конце концов, я поняла, что мои глупые бега за этим мужчиной ничего не дадут, и нужно искать другой способ выяснить правду. «Ну что, Танечка, не ожидала, что кто-то тебя проведет?» Едва я устала плюхнулась на сиденье своей машины после провала в ресторане, с издевкой спросил мой внутренний голосок. «Так тебе и надо а то расслабилась совсем сноровку потеряла со своими тупыми преступниками а тут вот нати убийца да к тому же представитель не среднего класса и интеллекта а умный и осторожный человек что слабое в раскрутить и ничего мне не слабо обино откликнулась я просто мне почему то не везет да и этот тип все делает для того чтобы его выследить нельзя было его предосторожность вполне понятна но ему все равно от меня не скрыться а рано или поздно я докопаюсь до истины хорошо бы чтобы рано снова усмехнулся мой голосок Но прекрасно зная, что и сейчас разгневаюсь на него, моментально запрятался где-то в самой глубине моей души. Я же немного поскрипела зубами, понимая, что в чём-то мой голосок прав, и что нечасто мне приходится сталкиваться со столь осторожными людьми, как Бурмашев. Но только суть -то это всё равно не меняет. Он преступник, я детектив, и рано или поздно схватками между нами случится. Время здесь не важно, главное, чтобы победа осталась за силами добра. Именно к этому я всегда и стремлюсь. Немного мысленно повоевав с внутренним глазком, я завела машину и повела ее к своему дому, уже примерно определившись с тем, что мне следует делать дальше. Добравшись до квартиры, я первым делом позвонила Светке-парикмахерше, подсунувшей мне это дельце, но не для того, чтобы ее поблагодарить, а чтобы воспользоваться ее помощью. Светка не только мастер по прическам, но и по макияжу. Она способна так преобразить человека, что редко кто сумеет догадаться, каким он был до того, как попал в ее умелые ручки. На мое счастье, Светка оказалась дома и сразу согласилась приехать. И думал вовсе не из-за того, что ей подвернулся Колым, а совсем по иной причине. Наверняка она хотела узнать, чем все закончилось. Она же не знала, что все еще в самом разгаре. Впрочем, об этом она узнала почти сразу, едва появилась в моей квартире и полюбопытствовала, для какого торжества я желаю измениться. Ответ удивил ее. «Что? Для работы? А ты разве еще не закончила?» – спросила Светка. «Увы, пока еще нет. Нелегкая оказалась дельца. Вот даже и преступник известен, а поймать его никак не удается». «Так что теперь мне нужно, чтобы ты превратила меня совершенно в другую женщину», разъяснила я. «Хочешь сказать, он тебя уже видел?» догадалась Светка. Я слегка ухмыльнулась и кивнула. Больше мне делать ничего не пришлось, так как шустрая и верткая Светка в следующую же минуту садила меня на стул перед зеркалом. Вывалила на столик все свои рабочие инструменты и прочие причиндалы и взялась за работу. Вертя туда и сюда мои волосы, она успевала безумолку трещать, а отчего к моменту завершения ее работы моя голова раскалывалась, как после жестокого удара. «Ну вот, куколка!» Радостно сообщила Светка. «Теперь можешь открывать глаза». Я послушно приподняла веки и обалдела и уставилась висящая напротив зеркала. Из него на меня смотрела совершенно незнакомая мне женщина. Точнее, я-то, конечно, знала, что отражаюсь в зеркале я, но я настолько не была похожа на себя настоящую что слов не нашлось. У новой Тани были невероятно рыжие волосы, яркие губы, почему-то глубоко посаженные глаза и насмешливое выражение лица. «Ну как, нравится?» Кокетливо вертясь у меня за спиной, поинтересовалась моя подруженька. «Ничего», — кое-как придя в себя, откликнулась я. «Только мне что, потом перекрашиваться придется?» Трогая один из когда-то белых локонов, спросила я. «Нет, это такая краска, которая быстро смывается», — успокоила меня Светка. «Пару раз голову помоешь и снова станешь блондинкой, хотя тебе и так тоже хорошо». «Да, но непривычно до чертиков», — невольно передернувшись, ответила я. «Словно во мне другой человек сидит». «А ты от зеркала-то отойди, сразу забудешь о том, как выглядишь, и снова станешь прежней». Дала совет Светка. «Нет, мне это как раз и ни к чему», немного подумав, произнесла я. «Меня ведь уже знают, поэтому нужна та совсем другая женщина». «Ну, как знаешь», махнула рукой Светка. Затем она поинтересовалась, выбрала ли я уже наряд, и, услышав, что еще нет, предложила свою помощь. Я не стала отказываться, хорошо зная, что Светка свое дело знает, а значит легко определить, что мне сейчас больше всего подойдет. Мы с ней вместе залезли в мой шкаф и стали перетряхивать все его содержимое. Большинство измеющихся у меня вещей почему-то не добились на благосклонности и были брошены в кучу. И только одна коротенькая с длинной бахромой коричневая юбка ей почему-то пришлась по вкусу. К ней она подобрала маечку, застегивающуюся на груди на замок. Все это она заставила меня надеть, и как только я это сделала, Светка удовлетворенно заметила. «Вот теперь у тебя есть стиль». «Какой же? Рыжая-бестыжая?» – пошутила я. Затем глянула на себя в зеркало и обрадовалась. «А ведь это именно то, что нужно». «Я же ведь бурмашево бальстить собираюсь, а ему наверняка именно такие женщины нравятся. Кокетливые и раскрепощенные. Что ж, я такой в два счета и сыграю». «Ну, Светка, ты волшебница», — снова похвалила я свою подругу. «Тебе бы салон, собственно, иметь. Деньги бы лопаты загребала». там мне и так хватает», — скромно откликнула Светка, а затем сразу начала собираться домой. Что-что, а вот имение Светки вовремя уйти меня всегда особенно восхищало. За это качество я ее очень уважала». Проводив подружку до площадки, я с ней попрощалась, а затем занялась своими делами. Сложила в сумочку все, что мне только могло пригодиться в логове Бурмашева. Миниатюрный фотоаппарат, прослушивающее устройства и жучки, отмычки и много чего еще. Одним словом, вооружилась до зубов. Затем немного перекусила имеющимися в кухне полуфабрикатами, которые я наспех отворила, и направилась в любимое казино Бурмашева. Казино носило название «Цезарь» и располагалось близ Волги, но при этом довольно далеко от моего дома. Добралась я туда на своей машине, затем поместила ее на платную стоянку, а сама медленным шагом пошла к входу. На крыльце меня тормознула охранник и попросил оплатить вход. Я не торгуясь и дала ему требуемую сумму, порадовавшись, что парень не принял меня за девушку легкого поведения, а то ведь мог попросту не пропустить, и спокойно вошла внутрь. Внутреннее убранство казино поражало шикарностью и дороговизной. Все здесь было сделано так, как любят люди высшего света. Я себя к их числу не относила, хотя не не считала, что в чем-то ущемлена. А потому любовалась интерьером не слишком долго. И не такое видеть приходилось. Меня куда больше занимал вопрос о том, пришел же Бурмашев или же еще нет. Пытаясь это выяснить, я заняла один из свободных стульев у стойки бара, заказала себе какой-то коктейль и стала изучать присутствующих. В целом народу в зале было немного, человек 30, не больше. В основном здесь присутствовали мужчины, женщины и мелькали реже. Последних я поделила на две категории. На азартных игроков и на обычных охотниц за богатыми мужьями. Нужного же мне субъекта пока еще не наблюдалось. Поняв, что Бармашева нет, я позволила себе немного расслабиться и стала наслаждаться коктейлем и звучащей музыкой. Впрочем, наслаждалась недолго, так как ко мне, кажущейся со стороны одинокой, как будто бы скучающей женщиной, через несколько минут стали стекаться прилипалы. Сначала подошел один разжревший денег тип и, потряся своим четвертым подбородком, важно произнес. «Что? Скучаешь без настоящего мужчины?» «Мне жуть, как захотелось съязвить, мол, это ты, что ли, тот самый мужчина?» Но я сдержала себя и, приветливо улыбнувшись, ответила. «Нет, жду его». «Кого?» — не понял меня жертвец. «Того самого настоящего мужчину», — пояснила я. «Ну так вот он, я и есть». «Важно», — продолжил приставало. «Странно, а я ждала совсем другого», — усмехнулась я. А потом, чтобы прервать игривость мужичка, серьезно добавила. «Извините, но у меня встреча». «А, ну тогда ладно». Совсем даже нерастроенно вздохнул толстяк и, улыбнувшись, добавил. «Ну, если что, я всё время здесь». Я слегка кивнула, и как только мужик отвалил от меня, облегчённо вздохнула. «Это ведь надо. Сам себя нести не способен, на всё туда же. Любовь-морковь». Снова усмехнулась Ян, но на этот раз про себя. «Неужели кто-то клюёт на него, пусть даже ради денег? Тьфу, мерзость какая». Не успела я толком отвязаться от одного знакомства, как тут же назрело второе. На сей раз ко мне подвалил какой-то юнец, которому у Летто было не больше двух десятков, но он явно считал себя взрослому крутым. Этого типа отшить так быстро мне не удалось, и я уж начала была злиться, как тут на помощь мне подоспел приятного вида бармен. У него были темные волосы, красивые губы и глаза, а также четкого рисунка подбородок. У меня он сразу вызвал симпатию, а потому я порадовалась, когда парень коротко и доступно объяснил очередному «прилипали», что я занята, несмотря на то, что нахожусь здесь одна. Малолетка, как я про себя обозвала навязчивого ухажера, быстро испарился, не сказав на прощание ни слова, а бармен просто сообщил «Теперь можете не беспокоиться, к вам не подойдут». И занялся своей работой. Я даже поблагодарить его не успела, так стремительно он отошел обслуживать других клиентов. Впрочем, потом-то я его, конечно, поблагодарила, а он мне в ответ только улыбнулся и ничего не сказал. Некоторое время с интересом наблюдала за этим приятным человеком, и если бы не какой-то кретин, задевший меня плечом, даже не заметила бы, что в зале появился Бурмашев, о котором я совершенно забыла под наплывом неожиданно романтического настроения. Тогда я сосредоточилась на наблюдении за Андреем Семеновичем. Последний, важно прошествовав между столов, уселся на самое почетное место, позволяющее свободно созерцать все помещение. Я поняла, что в этом казино Бурмашев свой человек, уж очень вольготно он себя здесь чувствовал. К тому же о том, какие денежки обычно крутятся вокруг этого человека, по всей видимости, знал весь контингент казино. Иначе бы бармены не ходили перед Бурмашевым на задних лапках, а одинокие девицы не бросали бы на него столь томные взгляды. Единственное, чего я не понимала, так это почему они до сих пор не накинулись на него и не предложили себя. Боятся, опасаются, странно. Не желая становиться одной из воздыхательниц Бурмашева, я небрежным жестом откинула свои на данный момент рыжие локоны назад и медленно направилась к мужчине. Бурмашев заметил меня сразу, но не узнал и даже не проявил никакого интереса, а продолжил беседу с каким-то лощенным типом в бежевом костюмчике. Похоже, разговор интересовал его куда больше, чем моя персона, но я не привыкла унывать и вот так сразу сдаваться. А потому, дойдя до столика, за которым сидел Бурмашев со своим коллегой, самым наглым образом приземлилась на свободный стул и наклонилась к лицу Андрея Семеновича. о какой пупсик!» — стреляя глазками с наигранной страстью в голосе произнесла я. «Прямо так и хочется съесть». «Извини, дорогая». Все так же без интереса откликнулся Бурмашев. «Но ты перепутала наш столик». От такого пренебрежения моей новой красотой я едва не вспыхнула, но тут же взяла себя в руки и, обворожительно улыбнувшись, продолжила. «А ты, оказывается, еще и шутник, мой милый. Это мне нравится. Хочешь, я сделаю тебе массаж?» «Нет». Немного раздраженно вздохнув, ответил Бурмашев. «Я хочу, чтобы вы, девушка, оставили меня в покое. Разве до вас не доходит, что я занят?» «Он занят, черт побери. Едва не вышла опять из себя я». Да разве так ведет себя нормальный мужчина в присутствии красивой женщины? Слабак, кретин. Меня буквально трясло от злости, тем более, что я совсем не понимала, почему Бурмашев не клюет на меня. Неужели мой новый имидж не в его вкусе? Но даже если и так, когда женщина сама предлагает себя, разве от этого отказываются? на в моем веку подобное поведение со стороны мужчины встречалось впервые. А потому в первый момент я даже немного растерялась, но потом подумав, решила, что не стану отступать и еще разок поднажму. Скорчив некоторое подобие улыбки, типа «На шутку я не обиделась, я слащаво произнесла». «Знаете, а вы мне все равно нравитесь. Терпеть не могу мужчин, у которых нет дела, а вы занятые люди, как раз в моем вкусе». Но я заметила, как позеленел Бурмашев. «А раз уж вы занят, я просто посижу рядышком, помолчу. А вот когда вы освободитесь, мы и поговорим о совместном вечере», — предложила я, решив, что если мне удастся остаться с Бурмашевым наедине, то я заставлю его расколоться любым способом. Потому что следить за ним, даже если я окажусь в его логове, будет очень опасно. Для меня Таня ивановой куда проще было просто поднажать на человека и заставить его рассказать все необходимое. Вступать же в бесполезные половые связи я, конечно, не собиралась». Бурмашев ничего не ответил, а переглянувшись со своим молчавшим все это время спутником, жестом подозвал к себе сидящего за соседним столиком парня и, указав на меня, произнес. «Славик, позабудьте о том, чтобы эту особу я больше здесь никогда не видел». «Что, значит, никогда не видел?» Ахнула я, хорошо поняв, что имел в виду Бурмашев, а потому насторожилась и приготовилась отразить удар. Я не собиралась прикидываться слабо и позволять вышвыривать себя отсюда, как тряпку. Нет уж, я им всем сейчас покажу. Получив приказ, высоченный слабик грубо схватил меня за плечи и резким движением поставил на ноги. Да только он не ожидал, что я так резко обернусь и врежу ему кулаком по челюсти, от отчего он отлетит в сторону. Мой поступок произвел на всех такое ошеломляющее впечатление, что Бурмашев вместе со своим другом аж привстали со стульев и удивленно уставились на меня, а по залу прокатились громкие возгласы. «Терпеть не могу, когда меня лапают без моего на то разрешения». Понимая, что нужно что-то сказать, чтобы хоть как-то сгладить взрывоопасную ситуацию, выдала я. Можно подумать, я игрушка какая-то. Теперь Бурмашев посмотрел на меня совершенно иначе, а я нагло спросила. «Ну, чего сейчас-то уставился?» Он глупо спросил. «А мы с вами случайно до этого нигде не встречались?» «Боюсь, что нет», — отмахнулась я и тут же для правдивости образа добавила. «Я подхожу к мужчинам только один раз. Да и отзовите своего бугая. Видя, что обозлённый Славик, расшвыривая стулья в стороны, двигаться в мою сторону, попросила я. Иначе я из него отбивную сделаю. Потом придётся его лечить». «Да я из тебя сейчас сам её сделаю», — со злостью прорычал уже почти за моей спиной обиженный. Я резко повернулась и едва успела выбросить руку вперёд, чтобы отбить летящий в меня кулак. После чего, ни мешкая ни минуты, крутанулась на месте и со всего маха ударила парня в живот. Но на этот раз ногой. Славик снова полетел на пол, громко постановая от боли. «Ну вот, я же говорила!» Невинно вздохнула я. «Разве так туго доходит то, что я говорю?» «Где вы научились так драться?» Давая знак своему парню «меня больше не трогать», спросил Бурмашев. «Для женщины это талант, редкость». «Совсем нет», — ответила я. «Вон сколько еще у нас в Тарасове спортсмена, кроме меня». «Так вы что, спортсменка?» Не совсем поверив, стал уточнять Бурмашев. «Ну да. А что, не видно?» – вопросом на вопрос ответила я, но потом сразу добавила. «Я чемпионка по карате. У меня черный пояс. Правда, сейчас я уже не участвую в соревнованиях, так как наш клуб закрыли, а тренер у штаты Я не была лучшей, так что меня он с собой не прихватил, в отличие от нескольких счастливцев». «Он был глупец, ваш тренер», – жестом показывая, чтобы я села, произнес Андрей Семенович. «Полный глупец. Даже я просто смертный и то оценил ваш талант, и преклоняюсь перед ним». «Да ладно вам!» – слегка смущенно откликнулась я, про себя радуясь, что все же сумела привлечь внимание, а значит, у меня еще есть шанс влиться в число Людей Бурмашева и выполнить задуманное. «Чем вы занимаетесь?» – заказав для меня какой-то коктейль, спросил Бурмашев. «Кроме, конечно, ночных вылазок в казино». «Наверняка ра работает тренером в спортзале», – предположил друг Бурмашева, наконец-то вспомнивший о том, что он тоже умеет говорить. Впрочем, только когда он произнес эти слова, я поняла, почему он не открывал рта в присутствии посторонних. Мужик сильно заикался. Но и при таком дефекте речи он все же для чего-то был нужен Бурмашеву, что заставило меня предположить, что сей человек является профи в какой-то нужной моему подозреваемому области. «Вы почти угадали», — покончив с размышлениями, произнесла я. «Я действительно занимаюсь детьми. Но только в детском саду. Я воспитатель». «Воспитатель?» — насмешливо повторил Бурмашев. «Но ведь вам наверняка мало платят». «Мало». «Подтвердила я. Однако мне нравится заниматься этим делом. К тому же большие деньги я зарабатываю совсем в другом месте. В казино, в разных клубах. Мне нравится такой образ жизни». «А вы не подумывали о том, чтобы его сменить?» Хитровато прищурившись, полюбопытствовал мой подозреваемый. «Да нет, пока ничего лучше не подвернулось. Как бы совсем без интереса, произнесла я. Потом сделала вид, что поняла, что не просто так Бурмашев завел весь этот разговор и добавила. «А вы что, хотите мне что-то предложить?» «Возможно». Все так же изучающе, осматривая меня, ответил Брумашев. «Но для этого мне нужно знать. Кто вы такая? Как ваше имя?» «Татьяна», — коротко ответила я, хотя мысленно уже прикидывала, чтобы ответить дальше. Ведь Брумашев наверняка постарается меня проверить. И если узнает, что я детектив, мне не поздоровится. «А фамилия?» — как я и ожидала, спросил мужчина. «Горлова», — собрала я, вспомнив, что у одной моей соседки есть дочь Горлова Татьяна. «Она в настоящий момент не работает». «Но ведь я же ещё не говорила, что устроилась в детский сад официально, с трудовой книжкой». «Значит, Горлова Татьяна». «Как бы подводил итог Бурмашев». «Татьяна...» «Михайловна», — спокойно продолжила вратья. «Что ж, Татьяна Михайловна, могу предложить вам посидеть здесь пару минут, а я пока на время отлучусь. Мне нужно кое с кем посоветоваться. Возможно, вы нам подойдёте, и я предложу вам хорошо оплачиваемую работу. Такое предложение вас устраивает?» «Вполне», — обрадованно откликнулась я. Мужчины встали и направились вглубь казино. Проходя между столиков, Бурмашев что-то сказал собачонкой следующему за ним Славику, а сам вошел в небольшую кабинку, установленную для одиночных игр клиентов. Через пару минут туда же вошел Славик, но с каким-то парнем, лицо которого показалось мне сильно знакомым. Я судорожно принялась вспоминать, где его видела, так как этот тип мог сильно повлиять на решение Бурмашева, если вдруг сумеет узнать меня. Итогом минутного размышления стал совершенно ошеломляющий вывод. «Видела я его в отделе Кири» да да он выполняет работу паренька на побегушках, но при этом никогда не жалуется теперь понятно почему моментально сообратив через какие каналы будут проверять некую горлову татьяну михайловну я поняла что мне срочно необходимо сообщить об этом володьке иначе ситуация может выйти из под моего контроля а мне такой то поворот дела вовсе ни к чему не отрывая взгляда от кабинки я торопливо извлекла из своей сумочки сотовой и быстрыми движениями пальчиков принялась набирать номер телефона кирьянова когда же он снял трубку я торопливо произнесла «Киря, это Таня. Мне срочно нужно тебе кое-что сообщить». «Да, я слушаю». Поняв, что дело серьезное, я не стал ничего более говорить Кире. «Короче, один из твоих парней работает на контрабандиста Бурмашева. Это тот рыжий паренек, что вечно занимается у вас черт на чем. Сейчас он должен будет проверить некую Горлову Татьяну Михайловну. Нужно, чтобы он ничего не нашел. Ну, разве то, что она пару раз попадала к вам за драки. Сумеешь сделать?» «Постараюсь», – откликнулся Киря. «Но тогда пока не могу больше говорить», – бросила ему на прощание и сразу же отключила телефон. Теперь можно было хоть частично не беспокоиться по поводу того, что вдруг станет известно, кто я такая. Киря обо всем позаботится. Главное, чтобы теперь все пошло так, как надо. «Что, Танечка, боишься?» – неожиданно выплыл на поверхность мой извительный внутренний голосок. «Ага, боишься, что снова потерпишь провал?» «Вон сколько неудач у тебя уже было в слежке, в приставании. Не думала ты, что кто-то тобой может не увлечься? А ведь вкус это у всех разные, ты об этом позабыла». «Ну хватит тебе травить мне душу!» «И так нанервничалась!» — упрекнула я свой голосок. «Тебе что, больше заняться нечем?» В ответ голосок что-то проворчал, но что именно, я совершенно не услышала, так как из кабинки уже вышел Бурмашев со всей своей бригадой, которая, впрочем, тут же расползлась в разные стороны, как муравьи. Бурмашев спокойно направлялся ко мне. Я приветливо заулыбалась. «Ну как, не заскучали еще?» Присаживаясь на прежнее место, спросил Бурмашев. «Нет, не успела», — улыбнувшись, ответила я. А я вообще человек жизнерадостный, редко когда скучаю. Это заметно. Тоже улыбнулся Бурмашев. Может, выпьем за это? Я согласно кивнула, и Андрей Семенович заказал какие-то напитки. Когда жена нам принесли целый поднос, уставленный бутылками, Бурмашев разлил напитки по бокалам, число которых превышало целый десяток, а затем произнес. Считаю, что все это великолепие обязательно нужно оценить по достоинству. А времени у нас в зале много, так что до конца вечера управимся. Я про себя подумала, что, видимо, Бурмашев решил не терять времени зря и не дожидаться ответа проверяющего, а напоить меня и попытаться разговорить. Хорошо зная людскую психологию, я в этом совершенно не ошиблась, так как не успевала я опробовать одного вина, как Бурмашев тут же совал мне другое, тогда как сам старался пить гораздо меньше. Я поняла, что долго так не протяну, а потому решила прямо сейчас прикинуться пьяной, все равно ведь ему неизвестна моя норма, значит, он ничего и не заподозрит. Приняв такое решение, я первым делом выронила очередной бокал, а когда с хохотом полезла собирать его осколки с пола, рухнула и сама. Даже едва не свалила бросившегося помогать мне подняться Бурмашева. Когда же он, наконец, сумел усадить меня на соседнее с ним кресло, я принялась нести какую-то чушь про то, как я люблю мужчин и о чем мечтаю. Видимо, решив, что нужной кондиции я уже достигла, Андрей Семенович легонько похлопал меня по плечу и попросил «Танюша, а расскажите мне о себе». Я не стала просить уговаривать себя дважды и тут же переключилась на новую тему И понесла такую чушь, что не каждый сказочник подобное сможет придумать. Одним словом врала я нагло и не стесняясь, одновременно продолжая прикидываться в стельку пьяной. Бурмашев, мне кажется, полностью верил. Так пролетело больше часа. Я порядком вымоталась и устала играть, потому решила, что мне пора вырубиться. Сначала немного пошмыгало носом, а затем нахально завалилась на плечок Бурмашеву и засопела. Мой подозреваемый попросил официанта принести подушку и осторожно уложил мою головушку на нее, поудобнее устроив меня в кресле. Он совершенно не подозревал, что я вовсе даже не сплю, а тихо себе слушаю, что происходит вокруг меня. А услышать мне довелось много. Сначала вернулся его засланный казачок и сообщил, что Горлова несколько раз привлекалась за избиение мужчин, что живет она одна, работает то тут, то там. Затем сам Бурмашев велел Славику обшарить меня с ног до головы, и парень с радостью принялся за эту работу, капитально излапав меня сверху донизу Он, конечно же, ничего не нашел, так как свою хитрую сумочку я предусмотрительно оставила в машине. Но самым главным было то, что после всего мой подозреваемый приказал своим ребятам, чтобы те отвезли меня к нему на виллу и сказал, что я принята им на работу. Именно этого я и добивалась, а потому теперь могла ликовать.